Глава 33. Вертолет сделал круг над деревней и взял направление на столицу. У Сесили пересохла во рту от волнения, но свою бутылку с водой она отдала Бену. «Чарльз, ты приехал». «Сегодня утром. Я собирался встретиться с Дугом в чайном домике, когда увидел тебя». «В чем тут дело?» — спросил он, указывая на вертолет. «Тот, кого они увезли, Бен Данфорд. Я давно его знаю». Он украл деньги для чаевых, и я хотела дать ему шанс объясниться. Чарльз с интересом взглянул на удаляющийся вертолет. «Шутишь?» Она помотала головой. «Его привел сюда Тенцинг. Чарльз, на горе происходят плохие вещи. Очень плохие. Я так рада, что ты здесь». Сесили расплакалась, спрятав лицо в ладонях. Она была так близка к решению повернуть обратно, отправиться домой. Почти забралась вертолет, однако осталась здесь, и ей предстоит оказаться лицом к лицу с горой. Чарльз похлопал ее по плечу, и они неторопливо пошли вперед. «Расскажи мне». Она сделала глубокий вздох. Ниже второго лагеря умерла женщина вчера. Именно я ее нашла. «Это ужасно, Сесили». Он покачал головой. «Что произошло?» Дуг говорит, что она запуталась в веревке, когда спускалась. Нелепая случайность. Но Бен думает, что произошло кое-что другое. Чарльз прищурился. Что? Он считает, что ее кто-то убил. Он говорит, что был там, когда она упала, и она была не одна. Кто-то столкнул ее со стены. Бен убежал, потому что боялся за свою жизнь. Она достала записку из кармана. Думаю, Он оставил это для меня в качестве предупреждения». Чарльз стиснул зубы и уставился на записку. Затем тихо произнес. «Очень может быть, что он прав». У Сесили расширились глаза. «Что? Неужели ты? Ну а где еще прятаться убийцы, как не в зоне смерти?» Сесили замерла, как вкопанная. «Откуда Чарльз знает?» Он подтверждает ее худшие опасения, а ведь только что приехал». Чарльз обернулся, сообразив, что она отстала, и устремил взгляд на вершину горы. Высоко над ними замерла Монаслу, молчаливая, как часовой. «Там, наверху, я видел, как корежится и перекручивается человеческое сознание. Люди с самыми рациональными мозгами, физически подготовленные, не хуже спортсменов-олимпийцев, отточившие навыки выживания в самых тяжелых условиях на земле, даже они не могут тягаться с высокими пиками. У них едет крыша. Они принимают плохие решения. Они видят то, чего нет. Да, я сталкивался с убийцей на горе. Он в нас всех. Он вот здесь. Чарльз постучал себя по голове. Убийца разделался с той женщиной. Он разделался с Беном. «Но с нами ему не совладать, потому что мы — команда и будем оберегать друг друга». Сессили не сразу сообразила, что Чарльз имеет в виду горную болезнь. Однако это не успокоило ее. Это означало, что все до одного в опасности. «А что, если кто-то из команды не устоит? У тебя есть я. Я много раз сталкивался с этим убийцей и одолевал его. Если что-то пойдет не так, я спасу тебя». Она оторвала взгляд от горы и перевела его на Чарльза. Ее охватило облегчение. «Жаль, что у меня нет хоть капли твоей уверенности». «Я опытен». Чарльз улыбнулся, и Сесили улыбнулась в ответ. Он приобнял ее за плечи. «Давай найдем Дуга». Он потерял очень многих из-за высоты. И все равно возвращается. «Скоро и ты узнаешь то, что мы уже знаем. Там, наверху, скрывается не только опасность, но и неописуемая красота. Я пытался найти ее в других местах, но не смог. Это стоит всего остального. На пути к чайному домику их остановила группа школьников, высыпавших из класса. Они стали дергать Чарльза за рукав, выпрашивать автографы и фотографии. Сесили построила их у ближайшей стены, поставила Чарльза в середину и сделала снимок. Когда они добрались до чайного домика, Дуг вместе с Мингомой и Тенцингом уже ждали на террасе. «Смотрите, кого я тут нашел», — сказал Чарльз, указывая на Сесили. Дуг нахмурился. «Что ты здесь делаешь?» Она знала, какова будет его реакция, но приезд Чарльза придавал храбрости. «Я пришла, чтобы поговорить с Беном». Рот Дуга превратился в тонкую линию. «И...» Сесили покосилась на Чарльза. Он в тяжелом состоянии, уже на пути в Катманду. «Давайте на время забудем об этом», — сказал Чарльз, хлопая дуго по спине. «Сейчас нам надо сосредоточиться на предстоящих задачах. Какова ситуация на горе?» Сесили снова испытала восторг. Высокий, стройный Чарльз доминировал над всеми, но властность и величественность компенсировались его радушной улыбкой и веселым блеском голубых глаз. Он притягивал людей к себе. Он буквально излучал честность, и она не могла поверить в то, что Чарльз способен на нечто мелкое и позорное, например, на ложь об использовании веревок. Дуг почесал затылок. Идет окно. Перила для команды установлены до самой вершины. Хорошо бы выступить через несколько дней. Сесили подергала себя за косу. Она не предполагала, что штурм вершины начнется так скоро. «Отличная новость! Похоже, я успел вовремя, как ты думаешь?» Чарльз подмигнул ей, и она робко ему улыбнулась. «Я хочу пообщаться с остальной частью команды, так что движемся вперед, да?» Он жестом предложил трогаться в путь. «Подожди, я хотела сначала отправить несколько электронных писем». Чарльз поправил свою бейсболку. Мы и так потратили здесь слишком много времени. Пошли. Мы уже близки к броску на вершину. Ты только выиграешь от того, что тебя ничто не будет отвлекать. Но я точно не выиграю от того, что у меня не хватит денег. Ты должна думать только о деле. Если будешь дергаться из-за того, что думает твой редактор, твоя семья, твои друзья, у тебя появится неправильный настрой. Сосредоточься на важном, ладно? Видя, что у Сесили колеблется, Он вздохнул. «Взгляни на это так. Что предпочтет твой редактор? Маленький пост для блога сейчас или большое интервью со мной потом?» «Интервью. Тогда пошли». Чарльз пошел прочь, решив больше не спорить, и Сесили сдалась. «Тебе удалось получить разрешение и допуски в Катманду?» Сейчас путь к базовому лагерю почему-то не казался трудным. То ли она стала сильнее то ли почувствовала себя увереннее в его обществе. «Да, я получил все подтверждения по вершинам. Не скажу, что сомневался в этом, но лучше, чтобы все было официально. Зарегистрировал все GPS-метки и отправил фотографии. Доказательство, что до всех вершин я добрался без перил. Сколько же сил надо потратить? Не хочу, чтобы были какие-то сомнения». «Конечно». Сесили прикинула, не стоит ли заговорить о сомнениях дарю и решила, что сейчас не время. Уж больно приподнятое у него настроение. Но ничего, еще будет возможность поговорить серьезно. «Итак, как только ты поднимешься на вершину манаслу, у тебя будет рекорд». Чарльз рассмеялся. «Это верно, только не сглазь». Дорога в обществе горных проводников стала для Сесили хорошей наукой. Дуг шел впереди вместе с Тенцингом, и хотя он был погружен в свои мысли, каждый его шаг был тщательно продуман. Он ни разу не оступился. Возможно, даже смог бы подняться на гору с закрытыми глазами, и при этом опередил бы ее. Мингма, ловкий и проворный, ступал по тропе с удивительной грацией, почти не касаясь земли, хотя и нес груз в два раза тяжелее его собственного веса. Чарльз, напротив, двигался, как великан. Земля буквально содрогалась при каждом его шаге. Гора как будто подчинялась ему. Он был из той же породы, что и первопроходцы, те, кто исследовал самые холодные, самые труднопроходимые уголки земли, имея в качестве одежды шкуру и обувь, набитую соломой. Он как бы перенес все сюда из другого времени. Когда они проходили мимо первой палатки базового лагеря, сверху стал мерно падать снег. Весть о приезде Чарльза разнеслась мгновенно. Альпинисты спешили пожать ему руку, и Сесили гордо вскинула голову. Ведь она здесь, по его приглашению. «Чарльз, как все прошло на Шиши и Чо?» — спросил мужчина в ярко-зеленом пуховике. «Говорят, что Шиша-Пангма — гора полегче. Но мне пришлось тарить тропу в снегу по пояс. Я даже сомневался, что у меня получится. А что? Ну, вы, ребята, знаете эту историю. Так какая вершина была самой сложной? Я думал, что это будет Кадва 2 или Анапурна, но получилось, что душу из меня вытрясла Тхаула Гири. Она была одной из первых в моем списке, но получилась одной из сложнейших. Ну, тогда Манаслу будет прогулкой. Большая ошибка недооценивать эту гору. Похоже, ей нравится выкидывать фокусы. Чарльз разговаривал со всеми, кто подходил. Интересно, сколько было тех, кем двигало профессиональное любопытство, и сколько тех, кого вела зависть? Сесили обратила внимание на то, что Дарио поблизости нет. Неудивительно, ведь именно он обвинял Чарльза в том, что тот пользуется перилами. Конечно, она даст Чарльзу шанс защититься. Тот факт, что Дарио не пришел сюда — и не высказал свои дикие обвинения в лицо, заставила ее усомниться в их обоснованности. Она чувствовала на себе взгляды мужчин. Это смущало. В лагере Манерса Сесили общалась в основном с Элис, и сейчас, глядя по сторонам, обратила внимание на то, как мало здесь женских лиц. «Чарльз, Дайен, нам надо идти, если мы хотим успеть на обед», — сказал Мингма. Чарльз кивнул. «Я дико голоден, так что не будем терять время. Вперед!» Наконец из тумана показался флаг горных восхождений Маннерса. Сесили с удовольствием отметила, что совсем не задыхается, как это было неделю назад. Акклиматизация сработала. Однако возвращение в лагерь не наполняло ее радостью. Несмотря на уверенность Чарльза в том, что Бен и Ирина стали жертвами гипоксии, паранойя никуда не делась и окутала ее вместе с туманом, висевшим вокруг горы, как одеяло, как завеса. Глядя на всех альпинистов, заходивших вслед за ними в обеденную палатку, Сеселе задавалась вопросом «Где ты был, когда умерла Ирина?» Ее взгляд то и дело останавливался на Чарльзе, на зарождающейся легенде альпинизма. «А что, если он ошибается, и здесь действительно есть кто-то опасный?» «Что, если убийца в их команде?» Лис всю ночь была вместе с ней в палатке. В этом Сесили не сомневалась. Зак был один, но его компания спонсирует экспедицию. Трудно представить, чтобы он мог подвергнуть ее такому риску. Один из шерпов? Точно нет. Ведь это их заработок. Сесили видела, как они разозлились, когда Бен украл деньги на чаевые. Им нет никакого прока от убийства клиентов. А вот дух с его проблемами, с его взрывным характером и необходимостью контролировать гнев вполне годится на роль подозреваемого. Он достаточно силен, но прочно, как пиявка, держится за свои ценности, уважение к горе, безопасность людей. Остается Грант. У него были мотив, возможность и, как догадывалась Сесили, способность, чтобы там не говорила Элис. Он запросто мог изображать слабость. Но даже Грант не настолько глуп, чтобы сделать что-либо, когда здесь Чарльз. Да и не только Грант.